Глава 75 «Едет!» — крикнул мужчина, стоящий у окна. Он давно наблюдал за улицей, высматривал терно. Я не ждала мужа так быстро. Сколько же времени я провела без сознания? Может быть, и мне вливали в рот маковое молочко? Я так надеялась придумать план, но теперь слишком поздно. Воспользовавшись тем, что Даниэль отвлекся, я бросилась к окну, забранному решеткой «не разбить». Вцепилась в железные прутья, высматривая знакомый силуэт. Меня немедленно попытались оттащить. Чьи-то грубые руки схватили за талию. Кто-то принялся разжимать пальцы, но я держалась мёртво. Терно! закричала я. Он не услышит. Невозможно услышать на таком расстоянии. И тут я увидела на другой стороне улицы. Тёрно верхом на черныше. Он знал, куда ехать. Видно, не обошлось без поискового импульса. Сзади обрушился удар, в голове помутилось. «Наверное, я ненадолго потеряла сознание, но не перестала цепляться за решетку». «Упрямая ведьма!» — Прошипел Даниэль. Терн подъехал к воротам и поднял лицо. «Могу поклясться, он меня увидел». На миг вспыхнула надежда, яркая как солнце. «Уезжай!» — прошептали мои губы. «Только этого я и хотела. Уезжай, закрой разлом, спаси королевство, уезжай, иначе окажешься в ловушке!» Терн качнул головой, спешился и отправился к дому. Даниэль все-таки оторвал меня от решетки и швырнул в центр комнаты. Не удержавшись на ногах, я упала на колени. Я слышала возбужденные голоса, но не различала слов, в голове будто гудел рой пчел. «Где грамота?» Как сквозь слой ваты пробился рев Ареста Винтерса. Даниэль уже и сам понял. Торопливо разворачивал пожелтевший от времени свиток, а тот не поддавался, скручивался, точно знал, что оказался в недостойных руках. Между тем все в комнате пришло в движение. Шторы медленно парили, словно подхваченные ветром. Мелкие предметы поднимались в воздух и летели по кругу вдоль стен. Люди вопили, падали на пол, закрывая голову руками. «Быстрее!» — кричал генерал. «Ну уже! Даниэль справился со своим равным свитком, уперся в пол ногами. Магия, приводящая в движение предметы, становилась все сильнее и настойчивее, и тянула за собой мебель, вытряхивала книги с полок и начал произносить заклятие. С первым же словом буквы на грамоте вспыхнули и стали разъедать хрупкий лист, просвечивая насквозь. Зеленые искры шипяли теле во все стороны. Я видела, что они обжигают Даниэля, тот морщился, но продолжал говорить. Как прилив морской подчиняется ночному светилу, как деревья и травы послушно дуновению ветров. Я почти ничего не могла разобрать, да и не старалась слушать. Какая-то ерунда, детская считалка. «Это заклятие давно выветрилось, и стерлось, оно не сработает, не сработает, не сработает», — шептали мои губы. терн его не слышит, а значит, оно не будет иметь над ним власти, ведь так?» «Как подсолнухи, что всегда оборачиваются вслед хозяину своему солнцу, так и ты подчиняйся мне!» Даниэль споткнулся, магический водоворот почти вырвал грамоту из его рук, но ему оставалось договорить всего только несколько слов, и никакая сила уже не могла ему помешать. «Так и ты подчиняйся мне, Стерн Свартан, подчиняйся во всем!» Дверь в комнату с треском распахнулась. На пороге стоял Терн. Люди при виде колдуна подались назад, вжались в стены. На их лицах был написан ужас. Заклятие не сработало, это конец. Дниэль выпустил из рук догорающую грамоту, и так клочками пепла осела у его ног. Он вздрогнул и отступил терн нашел меня взглядом я улыбнулась в ответ хотела сказать вот видишь все хорошо на колени прошептал даниэль его голос был почти не слышен даниэль отчаянно трусил дураки они да терн правда взгляд терна сделался темным и страшным он шагнул пошатнулся и медленно опустился на колени я закричала и кинулась к мужу, чтобы укрыть от всех этих ненавидящих взглядов. Я успела заметить, как расплывается в улыбках, посеревшая от страха лица, как лорд Винтерс вытирает пот со лба, а потом Даниэль схватил меня за шиворот и небрежно откинул прочь. «Очнись, пожалуйста, очнись!» Терн смотрел перед собой безучастным взглядом. Было невыносимо видеть моего мужа, моего сильного, благородного, умного мага на коленях перед этим сбродом. «Наручники!» — скомандовал лорд Винтерс, на глазах возвращая себе уверенность. Он самолично застегнул браслеты из ума на запястьях Терна, а потом отвесил ему пощечину. Я ахнула, словно удар пришелся по моему лицу. Никто не обратил на меня внимания, и я медленно и осторожно стала продвигаться ближе к Терну и окружившим его людям. Они вели себя, как злые дети, оказавшиеся в вольере льва, опутанного сетью. Мощный хищник может лишь нервно бить хвостом, пока зрители, забавляясь, таскают его за гриву и разглядывают клыки. Вот кто-то схватил Тёрна за волосы, заставляя задрать голову, кто-то плюнул в лицо, кто-то с размаху пнул ногой в живот. Я каждый раз вздрагивала и стонала, словно тычки и плевки доставались мне. Тёрн не издал ни звука. Взгляд его сделался совсем неживым. Я могла только надеяться, что он ничего не чувствует и не осознает, превратившись в марионетку. Даниэль повернул ко мне разгорячённое от азарта лицо и, проклятая памятью, как бы я хотела стереть свои детские годы, подсказала. Такое же лицо у него было, когда он отрезал голову лягушки, Знал, что делает что-то жуткое, но остановиться уже не мог. Он потом гордился собой. «Да ладно тебе реветь, Аги, из-за жабы -то. «Иди-ка сюда!» — весело крикнул он, как будто приглашая на игру, а не на казнь. Вздернул на ноги. Толпа расступилась, освобождая место. Я упиралась, но разве я одолею Даниэля? Он сжал мой локоть до боли и заставил идти. «Полюбуйся на своего колдуна!» И чтобы у меня не было искушения отвернуться, ухватил за подбородок. Кто-то располосовал лицо терно, оставив длинные царапины. Нос тоже разбили, так что весь подбородок был залит кровью. Но самое страшное, я поймала его взгляд. Муж находился в сознании. Все понимал ничего не мог сделать. Мой любимый, мой родной. Я залилась слезами, хотя до этого момента как-то держалась. А Терн смотрел на меня, будто пытался сказать «Ничего, ничего, аги». Он потому лишь еще был жив, что люди, собравшиеся уничтожить его, прежде не убивали. Последнюю черту трудно перейти даже отъявленным мерзавцам. Но они распалялись, входили в азарт, подбадривали друг друга. «Может, убьем гуманно?» — предложил господин Чамс, вынимая из кармана флакон темного стекла. Внутри переливалась вязкая жидкость. «Решим!» — бросил генерал Винтерс. «Ну, Даниэль, ты что-то хотел проверить?» «Да», — кивнул тот. «Думаю, есть иной способ избавиться от него». У меня заколотилось сердце. «Нет!» Ухватила я Даниэля за руку, ради всего, что связывало нас прежде. Я опустилась на колени рядом с ним, не отпуская руки. Я готова была целовать эту ненавистную руку. Даниэль наблюдал за мной с видимым удовольствием. «Тобой, Аги, я займусь позже». Вырвал ладонь, несколько секунд разглядывал тер, настоящего на коленях, а потом снял с его шеи амулет. Я закричала. Я кричала, когда он швырнул амулет на землю. Кричала, когда он топтал его. Кричала, глядя, как камень разлетается синими искрами, и те гаснут, теряя магию. Даниэль думал, что это убьет терна, и остановился, удивленный, увидев, что колдун все так же стоит неподвижно, но жив и невредим. Он не знал, что на самом деле убил его. Вот только смерть это страшная, мучительная. Придет за своей данью позже.